Возвращение в сознание было резким, как пощечина. Агин зашёлся в кашле, согнулся пополам и изрыгнул мощный поток воды, которому позавидовал бы иной дельфин пиннаринских фонтанов. Его била дрожь. Ощущение конечного, гибельного, беспредельного холода заполняло все тело, словно бы его заточили в ледяную глыбу, а потом через месяц разморозили и оживили. Не да только схалтурили презрядно, поскупились на кроветворные эликсиры, и в жилах осталась холодная водица, а не горячее красное вино уроженца Варана. Эгин перевернулся на спину и открыл глаза. Точнее обнаружил, что глаза-то его, похоже, и так были открыты, да вот только не видят ровным счетом ничего. В толще черного хрусталя небес не было ни звезд, ни луны, ни солнца. Что я вижу? И вижу ли я что-то? Эй, выкрикнул Эгин, что было мочи. Он не услышал собственного голоса. Эй! Эгин снова закашлялся, сплюнул пригоршню желчи на ощупь заключил, что лежит на досках. Видимо, все той же лодке спасателей на водах. В ушах зашумело, словно по сторонам низвергались четыре ракочущих водопада. Почему четыре, Эгин не знал. Но образ этого числа неожиданно представился ему с надчеловеческой беспредметной внятностью. Эгин сел, подтянув ноги к подбородку. Если так продлится дальше, он умрет через несколько минут. Просто замерзнет насмерть. Вспыхнувший свет полоснул в первую очередь даже не по глазам, по сознанию, словно бы солнце зажглось не над Ольвеским хребтом, не на шпиле царской резиденции, А под черепным сводом вместе со светом возродились звуки. Да, братья, это почище волшебного театра, прошептал один из спасателей на водах прямо над духом Гина. А то а наш царица только начинает еще. — Ты сейчас не то, что театр, а и свое имя позабудешь, ответили не шепотом, но вполголоса. Ваша светлость, ваше величество, разрешите представить вам Это был голос, похоже, Лилумы. Какая-то женщина лопотала на ретарском, кто-то на варанском. Этот кто-то был опознан эгином как Эсмар. Он сбивчиво объяснял, что в соответствии с предсказанием имеет честь являться ее, госпожи Идской девы законным супругом. Я полагаю, госпожа Идская дева или точнее царица озера и города нас пока что просто не слышит учитывая что печатей еще три, я бы посоветовал всем присутствующим сбиться в кучу на корме накрыться чем есть зажмуриться и благоговейно примолкнуть проще говоря заткнуться заключил Милас слегка повысив голос агин наконец начал различать отдельные силуэты Да, он в владие, которое по-прежнему битком набито народом и по-прежнему ошвартовано у колонны с капителью в виде женщины-рыбы. А на носу судна все тоже деревянное изваяние девочки. Всё тоже деревянное, один напряг зрение до крайнего предела. На носу ладьи стояла девочка, довольно высокая для своего возраста, который согласно легенде был равен 11 годам. На её плечах висела длинная, крупно звеньетая кольчуга, не стальная, не бронзовая и вообще не металлическая. Именно из-за неопределенного цвета и фактуры кольчуги Эгин не сразу ее разглядел и принял девочку за прежнюю деревянную статую. Еще пара секунд и он наконец понял. Легендарная одежда Идской девы была изготовлена из кольцевых спилов олых костей или бивней какого-то животного. По цвету она почти полностью совпадала со светлым деревом, из которого была вырезана статуя. Царица озера и города стояла к ним спиной и, похоже, действительно не слышала и не видела никого. Эсмар, который топтался у первой ступени лестницы на носовую площадку, пока еще не решился приблизиться к ней. Как и Лума, как и Вуймал, жив маленький гаденыш! Жыв сквозь холод, владевший членами Эгина, наконец прорвался тонкий лучик тепла. Идская дева подняла руки. Эгин непроизвольно проследовал взглядом вслед за кончиками ее пальцев. Такого ему видеть еще не приходилось. Восточная половина неба была свободна и от тумана, и от туч. Впервые за 600 лет над Итом светило солнце. Однако прямо у них над головой творилось нечто неладное. Там облака будто уплотнились, сбившись в дикие зеленовато коричнево черные острова и архипелаги. А дальше к западу и до самого горизонта тянулась непроглядная завеса тяжелых туч, передний край которых оканчивался приблизительно над Сермельской плотиной. Все это напоминало карту какой-то большой неведомой земли, и если бы только эгин не был оглушен происходящим Он бы сообразил, что на небесах сейчас отразился перевёрнутый синий Алустрал во всём своём чужом и пугающем великолепии. Солнце на востоке разгоралось всё ярче. Теперь оно полило по-летнему немилосердно. Пошла вторая печать, пробормотал спасатель на водах. Многие поспешили последовать совету Миласа и накрылись кто чем попало: плащами, снятыми камзолами, кусками парусины. Лилума безо всякого стеснения натянула на голову подол своего платья, обнажив худой зад. Этот сомнительный искус стал последним, что разглядел Игин во время второго приступа волхвавания Идской девы. Он крепко зажмурился и лег лицом вниз на дно. Пекло длилось более получаса. В нем, как и в запредельном холоде до этого, Вновь растворились все звуки, эмоции, ощущения. Когда вторая печать возвестила о своем исчезновении громоподобным рыком, и когда Эгин получил возможность вновь открыть глаза, оказалось, что берег, город и открывшееся было солнце затянуты густым белым паром. "Ну и баня", сказал Эгин вслух. "Вы очнулись?" к нему подскочил Смар. Он, похоже, оставил надежды докричаться доитской девы в ходе свершения ею судьбоносного обряда. Его интерес переключился на скромную персону Эгина-утопленника. Уже давно проворчал Эгин: — «сдается мне, вас есть чем поздравить, милостивый Гиазиур Эсмар. По правде сказать, это все миласы и его друзья с серьгами". Гадинота в подводной комнате живучая оказалась как кошка. Если б как кошка, хохотнул Милас, проявляясь из клубов пара. С внука Эриагота можно было вонять ключевую фигуру скульптурной группы последние защитники ордоской крепости. Поперек лба, в дополнении к двум старым шрамам, тянулась новая кровавая борозда. Правая рука Миласа была подвешена поперёк груди на ремне от мечевой перевязи. Она распухла и посинела до самого плеча, и даже на шее Миласа виднелись тёмные разводы. "Яд?" спросил Эгин. "Похоже на то. Если бы пальцев на 7 дальше пошёл, сдох бы как собака. Но как только дева, ожелая, пошла печати крушить, боли как не бывало." А у меня все тело на кусочки разваливается, признался Эгин. Это как раз нормально. Сейчас полстраны худоном ходит, не только мы с вами. Но если бы вы только знали, Эгин, как мы вам признательны. Пожалуй, если б луну сняли с небес и утопили ее в море Фаха, это было бы ничто по сравнению с вашим подвигом. Иш заговорил, видать, и впрямь внук Эриагота. Вслух Эгин сказал: Но ведь стража кольчуги все равно добивали вы. Да? Сперва мы вытащили вас с вымолом. На нас-то звуковая магия не действует, я и сам сразу этого не сообразил. Потом мы нырнули проверить, мертва ли тварь. Выяснилось, что мертва, но лишь отчасти. Пришлось добивать вручную. однако ставлю Все свои искусства против медика, что без магического удара с ней вообще невозможно было бы управиться. Следующая печать едва их всех не погубила. После хлада и пекла Ицкой Деве пришел черед отпустить воды. Первая же волна, пришедшая из центра сигелла, без труда перекатилась через крутобёдрую ладью, сбила всех с ног и ушла к набережной. Вторая, выше предыдущей, сорвала капитель с вершины колонн. Многопудовая каменная дура чудом обминула спасателей на водах, разобрала по досочкам пол борта и ухнула в воду. Но убийственной третьей волны, они, затаившиеся в ожидании худшего, так и не дождались.